Глава пятая. Сватовство произошло следующим образом. Тетя Жули между визитами, винтом и оперой выискала где-то Спиридона Ивановича и познакомилась с ним. Когда она окончательно убедилась в том, что курское имение его не заложено и дает завидный доход, а также и в том, что у Спиридона Ивановича нет никакой серьезной связи, если не считать немолодой уже танцовщицы, к которой его привязывала только привычка да четверо довольно миленьких детей. Тетя Жули намекнула Маман, что, кажется, у нее есть в виду нечто подходящее для мимочки. Маман съездила к Сергию и отслужила молебен. Вскоре после того тетя Жули разослала своим знакомым приглашение на вечер с танцами. Маман предупредили, что будет Спиридон Иванович. Мимочки сделали восхитительный туалет «Крэм», достойный быть подобно описанным на страницах какой-нибудь «Кроник доля Леганс. Туалет очень удался и был оценен по достоинству всеми присутствовавшими на вечере. Это был первый выезд мимочки в эту зиму. Траур ее только-только кончился. Толки о ее так неожиданно расстроившейся свадьбе и о дурном поступке ее жениха еще не затихли и переходили из уста в уста с добавлениями, украшениями. Вследствие ли этого, или просто потому, что в этот вечер мимочка была особенно мило одета, но все как-то обратили на нее больше внимания, чем обыкновенно. Все точно сговорились восхищаться ею и говорить ей любезности. Мимочка танцевала больше всех, несколько оживилась против обыкновения и положительно была царицей вечера. Опускаясь на стул после закружившего ее тура вальса, слегка задыхаясь и красней нежным рубянцем, она чувствовала устремленные на нее со всех сторон одобрительные взгляды, и это сознание своего успеха делало ее еще милее. Передон Иванович играл в карты, но перед ужином и он вышел в залу и стал в дверях, любуясь танцующими. Мимочка очень понравилась ему. Он же в этот вечер был в духе и в выигрыше. Со свободой старого холостяка он принялся громко и искренне восхищаться грацией и миловидностью этой прелестной куколки – и даже высказал, что если б только он мог стряхнуть с плеч хоть полтора десятка годков, то он, не задумываясь, сейчас же сделал бы ей предложение. Маман, весь вечер караулившая Спиридона Ивановича, подхватила эти неосторожные слова, и сердце ее забилось радостной надеждой. В мазурке Мимочка, по совету тетя Жули, выбрала стоявшего в дверях Спиридона Ивановича, и прошла с ним по зале при всеобщем восторге. Все улыбались, глядя на них. Тому ли, что хорошенькой мимочке пришла фантазия выбрать такого старого и некрасивого кавалера? Тому ли, что Спиридон Иванович в его годы, в его чине и при его одышке пустился в пляс, не умея танцевать? Или, наконец, просто гости тети Жули прониклись ее намерениями и уже приветствовали этой паре будущих жениха и невесту. Как бы то ни было, но все улыбались и радовались, глядя на них. Улыбался и сам Толстый Спиридон Иванович, обливаясь потом и дыша, как паровоз. Улыбалась и воздушная мимочка. За ужином их посадили рядом. Милый Спиридон Иванович, откровенно и даже несколько испуганно предупредивший тетю Жули, что он совершенно не привык к обществу порядочных женщин и особенно молодых невинных девушек, сидя рядом с Мимочкой, продолжал любоваться ею, шутливо и преувеличенно почтительно ухаживал за ней и занимал ее, чуть не говоря агу, труа и баиньки чтобы попасть в тон и быть понятым. А возбужденная танцами и выпитым вином Мимочка, очень польщенная к тому же вниманием и ухаживанием этого смешного толстого господина в густых ополетах совсем оживилась, раскраснелась и даже разговорилась против обыкновения. Она рассказала Спиридону Ивановичу, что она очень любит танцевать и что прошлую зиму она провела очень скучно, так как не выезжала по случаю траура па-па-па. Зато теперь уже она натанцуется. Потом Мимочка рассказала, что она также очень любит маленьких собачек, и что у нее была такая душка-собачка. Маленькая-маленькая, ее звали Фран-Фрелюш, и она окалела. Мимочка целую неделю плакала. Это было самое большое горе в ее жизни. Она так любила эту собачку. А теперь тетя Мари подарила ей другую собачку. Это немножко побольше, но тоже прелесть. И зовут ее Тюрлюрет. И она уже становится на задние лапки. Спиридон Иванович предложил тост за здоровье люрет Мимочка смеялась, кокетничала, пила шампанское, чокаясь со Спиридоном Ивановичем и, блистая, слегка опьяневшими глазками, откровенно говорила, что никогда, никогда еще ей не было так весело. А мама смотрела на них с другого конца стола и умилялась. На следующее утро взволнованная маман явилась к тете Жули для переговоров. Переговорили и о курском имении, и о танцовщице, и о ее детях и о вчерашнем поведении Спиридона Ивановича. Решено было повести на него серьезную атаку. Тетя Жули великодушно вызвалась помогать и повела дело так ловко, что в какие-нибудь две-три недели бедный Спиридон Иванович был окончательно опутан, оцеплен и оставалось назначить день свадьбы. Маман не помнила себя от радости. Прежде, может быть, она и мечтала о чем-нибудь еще более блестящем. Но теперь, в их ужасном безвыходном положении, после всех этих передряг и неприятностей с первым женихом, Спиридон Иванович казался таким кладом, какого уже и не надеялись найти. Да и строго разбирая, чем не жених? Генерал, богат, кажется, человек добрый. Вот танцовщица и ее дети. Ну, да нельзя же в самом деле, чтобы все уж было так без сучка, без задоринки. Если только он не будет разоряться на эту семью, то в сущности Мимочки нечего и обращать на это внимание. И мама, и Мимочка совсем выбились из сил в хлопотах о преданном. Жених торопился свадьбой, и нельзя же было заставить почтенного человека ждать как какого-нибудь мальчишку. К тому же маман и сама слишком намучилась с первым женихом, чтобы не желать теперь ковать железо, пока оно было горячо. Главные статьи Приданова – белье, шубы, серебро – были уже на налицо. Пришлось только спаровать княжескую корону. Но платье нужно было частью переделывать, частью шить заново. В шестнадцать месяцев промежутка между женихами мода сильно шагнула вперед. Тетушки и дядюшки, переговорив и посоветовавшись между собою, сделали мимочки новые подарки. Не скупился на подарки Испиридон Иванович. Все шло прекрасно. Маман ликовала. Мимочка глотала мышьяк, пила пирофосфорную железную воду, примеряла новые платья, принимала поздравления и щелкала коробками и футлярами от Вальяна, Арнта и Бостеля, любуясь подносимыми ей бриллиантами, сапфирами и изумрудами. Все радовались за нее, все поздравляли ее душевно, сердечно, искренне. Желали ей всего-всего хорошего и твердили хором, ну, слава Богу, слава Богу.